Первые трое сыны быстрооких Данаев отбили. Пал пораженный от них неничтожный в мужах мирмедонских сына Гоклея почтенного, вождь Эпигей благородный. Некогда властвовал он в многолюдном Будеонеграде, но знаменитого сродника, жизни лишивший убийством, странник прибегнул к покрову Пелея царя Эфетиды. Ими он вместе с Пелидом, фалангразрывателем, Послан втрою конями богатую Ратовать царство прямо. Он было тело схватил Но его шлемоблещущий Гектор Грянул в голову камнем Она пополам раскололась в крепком шеломе Лицом Эпигейна бездушное тело пал И мгновенно над ним душегубная смерть распростёрлась. Гнев Менетида объял за убийство храброго друга Он сквозь ряды передние бросился прямо как ястреб, быстрый, который преследует робких скворцов или галок, так на Троян или Киен ты, о, патрокл канеборец, прямо ударил, пылающий гневом за гибель Клеврета. Там с Фенилая сразил, и Феменова храброго сына, камнем ударивший в выю и жилы расторгнувший обе. Вспять отступили передних ряды. И блистательный гектор так далеко, как поверженный дротик большой пролетает, если его человек, испытывающий силу на играх или в сражении, бросит на гордых врагов душегубцев, так далеко отступили трояне, отбили Данаи. Главк, между тем, во его далеке инвоинственных, первый вспять обратяся, убил вофеклея высокого духом, сына Халконова, домом живущий в цветущей Ладе, счастьем он и богатством блистал среди мужей мирмидонских. Дротом его среди Персии, неждавшего Главк поражает, вдруг обратясь, как его самого настигал он гоняся. Шумом он пал, и печаль поразила Данаев узревших сильного мужа падение. Пергамлен же радость объяла. Падшего тела они оступили толпой. Но Данаи доблести не забывали, Вперед на врагов устремлялись. Тут Мерион поразил Лаугона, доспешного мужа, Сына Анетора, мужа, который жрецом В Элеоне Зевса Идейского был, И, как бог, почитался народом. Свергнул его, поразивший под челюсть и ухо, Мгновенно Костя оставила жизнь, и ужасная тьма окружила. Сильный Эней на убийцу послал медножальную пику, чая уметить его под щитом выступавшего круглым. Тот, издалека увидев, от меди убийственной спасся быстро вперед наклонясь. За хребтом длиннотенная пика в твердую землю вонзилась, и верхним концом трепетала долго, пока не смирилась и ярость стремительной меди. Так Анхезидова медно-огромная пика, сотрясшись, в землю вошла, излетев бесполезно из дла немогучей. Гордый Эней, негодуя душою, вскричал к Мериону. «Скоро тебя, Мерион, несмотря что, плясатель ты быстрый!» Скороб мой дрот укротил совершенно, когда б я уметил!» Быстро ему возразил Мерион, знаменитый копейщик. «Трудно тебе, Анхизит, и отлично могучему в битвах дух укротить воевателя каждого, кто бы не вышел силу измерить с тобою. И ты, как и прочие, смертен, если б и я угодил тебя в грудь изощренную медью». «Скоро б и ты, несмотря что могучий на руки надежен, Славу мне даровал, а властителю Тартера душу!» Так говорил. Но его порицал Менетит Благородный. «Что, Мерион, воинственный муж, расточаешь ты речи? Верь, от речей оскорбительных гордые воины трое тело не бросят, Покуда кого-либо прах не покроет». «Руки решат кровавые битвы, а речи — советы. Ныне Ахейнам должно не речи плодить, а сражаться!» Рек и вперед полетел, и за ним Мерион Копьеборец. Словно толпа дровосеков секирами стук подымает в горных лесах, на пространство далекое он раздается — Стук между воинств такой По земле раздавался пространный Медик гремучей И кож неразрывных щитов волокожных Часто разимых мечами И копьями яростных воев Тут неусерднейший друг Сорпедона, подобного богу Более не мог бы узнать И стрелами, и кровью и прахом весь от головы и до ног совершенно был он заметан. Битва при нем беспрестанно кипела. Подобно как мухи роем под кровлей жужжа, в круг подойников полных толпятся вешней порой, как млеко изобильно струится в сосуды, так ротоборцы вкруг тела толпились. Зевс-громодержец с поля пылающей битвы очей не сводил светозарных. Он непрестанно взирал на мужей, и в душе промыслитель много о смерти потрокловой мыслил. Волнуясь сомнением, или уже и его в настоящем убийственном споре тут на костях Сорпедона Великого Гектор могучий медью смирит И оружие славное с Персией похитит. Или еще да продлит он подвиг погибельный многим. Всех волновавшемуся мыслях Угоднее Зевсу явилась дума Да храбрый служитель Пелеева славного сына Воинство Трои и меднодоспешного их воеводу Гектора К граду погонит и души у многих исторгнет. Гектору первому Зевс послал малодушие в Перси. Он в колесницу вскочив, побежал, повелев и троянам граду бежать. Уступил он священным весам олимпийца. Тут неликийцы в бою не остались, а храбрые. В бегство все обратились, увидев царя их, пронзенного в сердце, грудою тела круженного. Много их в круг Сорпедона Пало с тех пор, как бой Сей ужасный воздвиг олимпиец. Быстро с рамен Сорпедона Данаи сорвали Доспехи медные, Пышно-блестящие, Кои к судам мирмедонским другом нести повелел Патрокл, канеборец Могучий. Воное время Воззвал Каполону Кранит-тучеводец. Ныне Гряди, Аполлон, и, восхитив отстрел стрел Сорпедона, Тело от черной крови, от бранного праха очисти, Вдаль перенесши к потоку, водою омой светлоструйный, Миром его умости и одень одеждой бессмертной. Так совершив, повели ты послам, И безмолвным, и быстрым Смерти и сну близнецам, Да поспешно они с орпидона В край отнесут плодоносный В пространные лики царства. Тамо, братья, други Его погребут И воздвигнут в память могилу И столб, сподобающий честью усопшим. Рек громовержец И не был отцу аполлон непокорен. Быстро с идейских вершин не излетел на ратное поле. Там из-под стрел сарпедона подобного Богу похитил, вдаль перенесший к потоку водою омыл светлоструйный, миром его умостил, одеял одеждой бессмертной, И нести повелел он послам и безмолвным и быстрым, смерти и сну близнецам и они Сорпедона мгновенно в край принесли плодоносный в пространные ликие царства».